Глава седьмая Закончив боевые развертывания, Богатырь, Светлана и Терек, рассекая дождь и волны, уверенно продвигались от Фузана к Японскому берегу. Почти сразу наткнулись на каботажник, пытавшийся отстреливаться из пулемета, а с рядом на небольшой грузопассажирский пароход. Но таковым он был в прошлом. А теперь его распирало от твоей интенсивности. Он не стал драпать, а пару раз стрельнул из малокалиберной пушки. Но они тот ни другой настойчивости в обороне не проявили. После первого же близкого разрыва послушно застопорив ход, дав четверть часа на оставление их экипажами, обоих быстро прикончили артиллерией, сразу двинувшись дальше. Свяжили захват следующих Поэтому с японскими шлюпками, скакавшими на волнах, выландовцы не стали, беспрепятственно позволив им уйти к Корейскому берегу. Но после уничтожения этих двух небольших пароходов, один из которых точно имел в момент начала его обстрела действующую станцию без проволочного телеграфа, в контактах с противником наступил перерыв. Поскольку видимость оставалась сильно ограниченной, Не исключалось, что отряд сместился в сторону от дозорной линии, точного расположения, которое никто не знал. Для компенсации этого далее решили идти широким зигзагом, чтобы раздвинуть границы района поиска, но не потерять из поля зрения друг друга. Пауза затягивалась, дотолкнув до на мысль взять пленных, а не просто позволять экипажам покидать свои обречённые суда. Только спустя почти час Наконец снова увидели цель потом опять как и ожидалось и вонзав в северной части Цусимского пролива оказалось много очередной жертвой стала радифицированная парусная винтовая шхуна попавшаяся в этиреку синьо первым делом взяли весь экипаж и найденные бумаги а швартова прямо к борту при этом из-за волны моментально измочали свисаны кранцы оборвали её рангоут изъъ рядом помер корпус из-за чего открылось много течей в деревянной обшивке после этого не состоявшиеся трофеи прикончили несколькими выстрелами затем были ещё несколько небольших проходов частью тоже с передатчиками их уже не швартовали к бортам опасаясь повредить обшивку крейсера просто принимали на борт команды по причине свежей погоды и некоторой нервозности спасаемых Пара шлюпок перевернулась, но людей удалось выловить всех. Со слов пленных, среди которых не оказалось ни одного военного моряка, ближайшая к Цусиме дозорная линия представляла собой две редкие колонны, небольших, мобилизованных и кое-как вооруженных судов, ходивших между Фузаном и заливом Абурадани, навстречу друг другу. Это оказалось несколько неожиданным, так как считалось, что патрули курсируют только по замкнутому маршруту из Фузана на восток и обратно. Рыба из Симанасеки на северо-запад и снова в Симанасеки. Абураданни являлся чисто рыбацким районом и никакого военного интереса раньше не представлял. Поэтому им никто до сих пор не занимался. Теперь же, как выяснилось, его и аккресные бухты использовали как промежуточные стоянки При недавних прорывах судов с грузами для портов на восточном побережье Японского моря, в основном Майдзуру и Цуругу, информация вызвала немалый интерес и желание немедленно осмотреть это место. При возможности вычистить там всё, что может плавать и мешать нашему судоходству вокруг Цусимы. О принятом решении сразу сообщили в Азаки. Задобившись, что радио теперь стало можно пользоваться. Также отправили запрос о глубинах в этом заливе, поскольку лоций не нашлось, и полностью доверять словам пленных по оснований не было. Никаких капитальных сооружений, береговой обороны в нём не должно было быть, так же как и минных заграждений. Разгавой использовалось всеми транзитными судами без лоцманов. Не если поспешить имелся неплохой шанс управиться до темноты. На всякий случай вызвали по радио эсминцы из Азаки. Вполне возможно, что в стесненной акватории залива и нескольких соседних вухт и для них найдется работа. К начальнику отряда послали Вестового, надеясь, что он примет участие в разработке плана атаки. Но Добротворский все так же оставался в каюте командира-богатыря. По словам доктора Вестового, Ничего страшного с ним не случилось. Ну, возможно, был какой-то спазм или небольшой приступ, но в данный момент он миновал, и угрозы для жизни нет. Конечно, Леонид Фёдорович вполне мог руце ещё плохо себя чувствовать, нужен отдых, но клинически он вполне здоров. Так и не появившись, он прислал записку, в которой извещал, что передаёт командованию Егорьеву по состоянию здоровья Ни Зам Егорев, ни Стэмман для согласования дальнейших действий покинуть мостик и спуститься к нему не могли, поскольку все время что-то происходило. Но в принятом решении атаковать его все же уведомили, ожидали хоть какого-то ответа, но Вестово вернулся ни с чем. После этого прошло уже более часа, успели получить сводку из Азаки по глубинам, во входе и в самом заливе, но никакой реакции не было. От непосредственного начальства на борту не было. Пришлось действовать под свою ответственность. Пришедшие из Цусим с Тусимы сведения добыли в портовой конторе Такесики, так что сомнения они не вызывали. Опираясь на них, они начали планировать саму атаку. Кресера уже пересекли Цусимский пролив и по прикидкам штурманов находились где-то возле острова Цуносима. Их счет дорос до семи уничтоженных дозорных судов. Видимость оставалась плохой и не превышала трех миль. По-прежнему шел дождь, держались в пределах видимости соседа. Из-за задержек, вызванных подбором сады пленных, по времени чуть отставали от расчетного, но это было не критично. Основная цель — улучшение условий связи, уже могла считаться достигнутой. В это время Стемман с Егорьевым закончили предварительную проработку плана выловки в залив. Прекращение постановки помех крейсера Мин стимулировало японцев к активному радиообмену, который тут же анализировался Егорьевскими спеццами. Их вердикт был однозначен. Начавшимся общим голдёже японских станций доминировали аппараты крепости Бакан и базы в Мазамбе и за себа Всё прочее числом до десятка принадлежало разнообразному маломощному старьью, преимущественно производства Маркони. Прочим старьём она могла считаться лишь относительно. Минимум половину из них были японские флотские станции тип 1901 года с дальностью приёма передачи в 60-70 миль, уже списаны с боевых кораблей и применяемые теперь только на мелких патрульных судах. Слышали и пару Телефункинов, тоже старых, и, судя по почерку и используемой японской азбуке, явно не наших. Младшего флагмана отряда такой доклад явно обрадовал, в то время как командир богатыря, выслушав его и поняв из текста, обильно приправленного специфическими терминами, только то, что вокруг все еще полно японцев, наоборот, был склонен отменить атаку, ненемедленно озаботиться прорывом домой, на Цусиму. Такого же мнения придерживался и его старший минный офицер, лейтенант Бутаков, в непосредственном присутствии которого колдовали в радиорубке пришлые минные квартиромейстеры и офицеры. Его напрягало, что японские депеши большей частью шли без шифра, зато часто повторялись. Пояснение, что это простой словесный код, он счёл неубедительными. Однако Егорьев уверенно заявил, что в данный момент никаких поводов для беспокойства нет. Потом видя, что командир флагманского крейсера сомневается в этом, достал свои бумаги и принялся быстро листать их и выкладывать на штормский столик какие-то исписанные листы с пометками красным карандашом, разслушивая их в смысл. Но едва начаты разъяснения, Пришлось прервать. В 12.52 с Шетцева в середине завесы Терека увидели прямо по курсу землю. Судя по контурам, скорее всего, это был мыс Макизаки, северная конечность Цуна-Симы. Крейсера сразу отошли к северу. Вокруг никого больше не видели. Похоже, отловили уже всех дозорных, кто не успел укрыться. Обычное же судоходство — Скорее всего, прекращено ещё со вчерашнего дня. Осторожный Стемман вскорь всё же согласился с тем, что так и возможно. Обоснования, выдвигаемые Егорьевым, попрежнему казались ему слишком натянутыми, но довод что ни одной станции, принадлежащей крупным кораблям, так и не услышали, с которым был солидарен и Бутаков, его убедил. Точное место отряда до того определяемо по счислению и уже весьма приблизительно теперь стало известно так что не теряя времени начали перестроение план боя верстался на ходу в большой спешке и без возможности предварительного согласования действий между командирами крейсеров так что изначально он был прост как лон и особыми тонкостями не отличался до сколько в эти в оборудании Можно только через узкий проход с запада предполагалось вломиться через него почти всеми силами, обеспечив лишь слабый заслон из вспомогательного крейсера с юга. Ждать освинцу было слишком долго, так что главную роль в атаке должны были сыграть оба крейсера первого ранга. Им же предстояло и заниматься осмотром. Его судьбы быстро передали на соседей флажжным семафором ожидая ответного сигнала готовности. Но, опустившись в пространное объяснение с обоснованиями для Стэммана, Егоре вдруг понял, что есть возможность сработать тоньше, только нужно было успеть, пока еще не начали атаку. И он распорядился вызвать на мостик своих минеров, снова начав рыться в бумагах. Однако Стэмман со свойственной ему немецкой педантичностью твердо решил придерживаться предварительного плана простого и потому вполне реализуемого. Он решительно пресек на корню даже попытку обсудить суть возникшей новой идеи. А когда Егорев начал настаивать, заявил, «Коль скоро вы уверены в достаточной безопасности затеваемого дела, нужно действовать, и немедленно, поскольку время поджимает, а для всяких рисковых антроша его теперь нет». Егореву пришлось согласиться, хотя и с явным сожалением. Сразу дали сигнал начать движение, чтобы обезопасить отряд от неожиданностей со стороны Симоносеки. Большому на хрупком терико было приказано занять позицию за мысом Омегасаки, являвшимся самой западной оконечностью Цунами, в мирах 8 юго-западне. Его гражданский профиль И хороший ход посоветовали в случае встречи с дозорами или боевыми кораблями сыграть под торговца, скрыться в дожде и известив основные силы от ряда ограждающих непреодолимых, в то время как богатыри Светлана попробуют постучаться с парадного входа, скорее всего, уже запертого. Наделись, что сосредоточившись в последнее время на ихsternном усилении обороны крупных объектов, В такой двере серьезных укреплений японцы еще не успели построить. Дождь в очередной раз усилился, скрыв все вокруг. Этим поспешили воспользоваться и, сомкнув строй, медленно двинулись к входу, часто бросая лоты с собой и бортов. В этот момент минный квартирмейстер Дмитриев сообщил из радиорубки, что рядом слышат станции телеграфа, работающие открытым текстом и европейской телеграфной азбукой аппараты маркони, но не японские. три парохода запрашивали укрытие. тут и серой сырой эмоти справа пришла волна вони от сгоревшего угля, словно над поршетом рядом крупного судна. и изразу впереди сквозь струи дождя проступил силуэт довольно большого транспорта, судя по всему, только что обогнавшего крадущийся крейсера на сходящемся курсе и поспешно ударявшиваясь в сторону залива ни богатыря ни светлану с него явно не разглядели по крайней мере не показывали никаких признаков тревоги как только это стало ясно егорьев приказал всем стопорить ход и отозвать терика ещё наблюдаемого справа по корме вид воспешно прошествовав в нужную нам сторону довольно крупного трампа натолкнул младшего флагмана треда на новую идею тоже простую и не требующую подготовки. Просто отправил водогонку с этим судном и наш вооружённый пароход. Пользуясь ажиотажем, уже наверняка поднявшимся в обороданне из-за стрельбы в проливе, бывшему океанскому лайнеру с чистой европейской архитектурой, прикинувшись обычным коммерческим судном, возиможно удалось сойти за одно из таких же протящих убежища и в общей суматохе проскользнуть мимо дозоров с брандвахтой вслед за чужим пароходом, заодно проверив наличие мин на входе и систему опознавания. Наглость, конечно, но такого точно никто не ждет. Даже если надежды не оправдаются, стрелять сразу в этой суете все равно не начнут. А когда его попытаются остановить, бронепалубники, держась рядом, успеют прикрыть отход разведчика. Зато, оказавшись в заливе и осмотревшись изнутри, заслонный казачок сможет сообщить о возможных опасностях на пути в него и оказать действенную поддержку в неожиданном для противника направлении при начале штурма. Егорьев распорядился передать новые инструкции семафорам на оба других крейсера, попутно излагая суть своего плана стемману. Дод вовсе не разделял оптимизма Егорьева и возражал против изменения плана и без того казавшегося ему слишком рискованным, тем не менее подчинился. Увязв в своей задаче, вспомогательный крейсер первым возобновил движение. И, едва снова дав ход, он резко положил лево руля и лёг на восточный курс. Хотя прошло всего несколько минут, в течение которых и медленно, но всё же шли в догонку Неизвестное судно уже пропало из вида. Однако быстро разгонявшийся терек успел догнать его во входном канале, о чем мигнул ротьер с его высокой кормы, незадолго до того, как и сам пароход-крейсер совсем затерялся в дождливой мгле. Тем же ротьерам передали, что мин у входа и в нем самом нет, а на левом берегу, на верхушке острова Юя, батарея и сигнали «Пост» потом все напрочь скрыло дождем. Поскольку минуты шли, а ни стрельбы, ни вспышек света от сигнальных ракет в направлении обураданий так и не появилось, так же, как и сигналы тревоги по радио, можно было считать, что Тереку все же удалось проскочить в залив. Но пушки на его палубе, наспех закинутые парусиной поверх импровизированных каркасов из шлюпочных весел, и прочих подручных материалов долго скрывать не получится, так что тянуть с атакой явно не стоило. Сначала богатыри, а следом и Светлана, снова дали ход, осторожно двинувшись вперёд и приготовили орудия к бою. В тотдак её два начали движение, Совершенно не, кстати, ливень ослаб. Почти сразу слева в двух румбах от курса в просвете дождя начали проступать контуры горба Юя. А много ближе в том же направлении разглядели пену прибоя, чётко обозначившую границу рифов у скалы Тавраджима. Ягня с крейсеров не открывали, но обороты на винтах у Ричли всё ещё надеясь проскочить без боя в сектор обстрела батареи Изъ оставить в расплох всю прочею, немешающую здесь береговую оборону. Что она собой представляет, в Цусифор никто понятия не имел. Данных разведки по этому району вообще не было. А от пленных, преимущественно гражданских моряков, ничего полезного узнать не удалось. Выяснили только, что Брандвахта стоит в проливе между Цуносимой и Хонсю. Ею, судя по описаниям, является старый винтовой корвет Кацураги. Так что приходилось довольствоваться этим и тем, что успели передать с Цусимы, а теперь истерика. Брандвахту, пользуясь неважной видимостью, планировалось обойти подальше, проложив курс, ведущий в залив с севера-запада. Но противник явно был на стороже. Слева с горы на острове замигал фонарь, а потом еще до того, как с крейсеров успели что-то ответить, взлетели в небо и сигнальные ракеты а спустя меньше минуты засверкали вспышки выстрелов. Дистанция к этому моменту составляла всего 23 кавельтовы, так что накрытия последовали почти сразу. Установленные на вершине орудия оказались скорострелками и зацыпали головного богатыря частыми залпами, даже несмотря на то, что отвечать с обоих бронепаловников начали незамедлительно. Маневрировать не пытались, Поскольку буруны, перекатывавшиеся через риф и вон, были уже собои бортов и довольно близко, слева пугали россыпи угловатых серых глыб у товароджимы, низвес она сколько уходящая под водой во входной канал. Дальше за этой скалой не широкой полосой террас, освоенной крестьянами земли, зажатой с обеих сторон лесистыми горными отрогами, поднимался западный берег юя. Да, справа Мешала манёвру греда приглубных камней, отходящая далеко к востоку, а северной конечности Цуносимы. То мельчая, то торчала у главаты мутёса, раскинувшись почти на весь проливчик между Хонсю и островком. В её середине, на самой крупной корявой голой скале, высилась белая башенка маяка. Пока еще сохранялась возможность перерывать атаку и резким разворотом через правый борт выйти из боя. Для принятия окончательного решения ждали дополнительных сведений от Терека. Но то ли с него еще не успели оглядеться, и поэтому нечего было сообщать, то ли что-то задумали и не хотели привлекать к себе внимание, но никаких сигналов он не подавал. В остром цейтноте, наплевав на все предосторожности, Его вызвали короткой кодовой телеграммой. Доннат назвал с рассротом, но только кратким условным ответом из трёх цифр, означавшим, что опасность пока не видит. Не два получив доклад, это Егорьев решился и приказал атаковать. Дальнейшие действия крейсеров имели мало общего с этим динамичным словом. Русские машинных телеграфов не перебрасывались на полный вперёд. Никто не кренился от риску манёвра просто не стали выходить из просматриваемого и простреливаемого с вершины Юя сектора разворотом вправо, а положив чуть лево руля, так же не спеша, привели японскую батарею на траверзу и продолжили крадучись углубляться в залив, ведя часто огонь с теми калибрами. Охот, встав на новый боевой курс, вообще сбавили, чтобы получить максимально выгодные условия для собственной стрельбы. Сохраняя строй колонны правили на мыс Камимия-Азаки на южном берегу входного канала. С головного богдаря просали лодды, новый травливая линь до 35 футов, да всё ещё не доставали. Что соответствовало карте глубин, полученной из Токисики. Новых огневых позиций у противников пока не появлялось, а те, что уже вели бой, периоди классифицированный как скорострельная батарея нового рассредоточенного типа в 6 стволов калибром не более 120 мм. Но командиры, обслуживавшие пушки, явно имели большой опыт. До флагмана отряда попали уже два старяда. Если бы этот бой с самого начала вёлся по всем правилам, а не с пистолетной дистанции, крысарам пришлось бы туго. Хотя повреждения оказались незначительными, и потерь в экипаже не имелось, было обидно. Но видимость как нарочно продолжала улучшаться. Сквозь остатки дождя за белыми барашками пены на рифах уже проступили оба берега входного канала и серо-зеленые, подернутые лесом или кустарником, утесы западного берега Цуна-Симы. С тревогой ждали ввода в дело новых экипажей артиллерийских позиций, что сразу переломило бы ситуацию, но живописные берега молчали. Разглядели и брандвахту, которая стояла на якорях возле маяка, прямо среди оскалившихся пеной камней совсем рядом с большим берегом, менее чем в двух милях к югу. Она также начала стрельбу. Но сказать, что отряд теперь оказался под перекрестным огнем, все же было нельзя, поскольку... Судя по густым клубам порохового дыма, там оказались лишь малокалиберные и старые пушки, и реальной угрозы она не представляла. Опасаться торпец в нее не приходилось. Дистанция все же осталась слишком большой для прицельного выстрела. К тому же острый курсовой угол уменьшал вероятность попадания до чисто гипотетических величин. По бранду вахте, Начали пристрелку правым бортом из пушек, способных перекрыть носовые сектора. Накрытий доберясь уже с третьего залпа, сразу перейдя на беглый огонь. Спешили прикончить её, пока с юга от Тимонасеки не подскочил кто-нибудь более опасный, заслуживающий внимания. По радио снова вызвали Териха, срочно запросив обстановку в самом заливе, так как в его глубине всё ещё ничего видно не было. Но вместо ответной телеграммы с восточных румов услышали выстрелы, а потом углядели две зеленые ракеты уже на излете. Судя по траектории, они были пущены откуда-то из залива и упали всего в полумиле слева от богатыря. Это был условный сигнал, что крупных военных судов здесь нет, и опасаться нечего. Ему в ответ отправили такой же дуплет, чтобы показать свое место, и избежать шарных снарядов с разведчика, судя по всему, уже освоившегося в гостях. Огневое превосходство двух крейсеров первого ранга над батареей и слабо вооруженным старым корветом оказалось подавляющим. Всего через шесть минут перед стрелкой действовала только половина японских пушек, причем гораздо хуже, чем в самом начале. Видя это, находясь уже всего в полутора милях, К северо-востоку от мыса Камимиязаки крейсера повернули непосредственно в залив, не прекращая бить по батарее левым бортом и одновременно громя брон двахту плаутонгами правых бортов. Это действительно был Кацураги, не имевший почти никакой боевой ценности. Судя по отсутствию дыма над трубой, в данный момент передвигаться самостоятельно он не мог. Ни одной серьёзной пушки на нём так и не оказалось а те, что были, едва доставали, но мазали безбожно. К тому же быстро замолкали одна за другой. Старый полудеревянный корветт скоро принялся гореть сразу в двух местах. Крейсера начали разделяться, флагманский богатырь продолжил движение на восток, минував мыс Хосаки на южной оконечности Юя, а Светлана двинулась к бухточке селения Агава на южном берегу залива. Где стояли на якорях несколько парусных судов средних размеров. У некоторых между мачтами торчали дымовые трубы. На эту стоянку тот же перенесли огонь сначала 3 дней мовки, а после того, как Кацураги весь охватил огнём и главный калибр правого борта на боебраннопалубных крейсеров. Дождь снова начал усиливаться, но в берега, на входе в залив всё ещё можно было разглядеть активно обменивались семафорами, поскольку с каждого из крейсеров могли толком разлететь только ближайший к нему берег. Хотя в 13.30 батарея уже молчала, ее позиции продолжали обстреливать. Но когда слева за мысом Хасаки, сквозь сыру и пелену удалось разглядеть стоянку небольших пароходов, носовые плутонги перенесли огонь на новые цели. Часть судов там стояла под парами, Вероятно, готовись выйти в море. Другие просто дремали на якорях. Сигналищики насчитали 11 флембелов от полутора сотен до полутысячи тонн водоизмещения. Некоторые спешно покидали с своими командами. Часто всплески, встававшие под и бортами, к этому стимулировали. Но на берегу успели скрыться не все. С трёх самых больших судов начали стрелять в ответ. Однако снова несерьезным калибром на да, выучках прислуги явно хромала. Все снаряды вложились с большим рассеиванием и на безопасном расстоянии. К тому же часто стрелять с этих посудин не получалось. По-видимому, пушки были устаревшими. Тодовременно почти со всех пароходов принялись запускать сигнальные ракеты. Они уже целыми гроздьями висели в хмуром небе. Предположили, что что это какой-то сигнал. Тем более, что на него ответили с северной вершины горы Амагои, чуть меньше и с двух расставленных немного в стороны. Она все еще едва виднелась впереди по курсу в трех с половиной милях. Здесь, в заливе, таким образом сигналить было уже некому, следовательно, фейерверк адресован кому-то дальше. Почувствовав охотничь азарт, Егорьев решил... Как можно быстрее провести разведку ещё и в бухтах Фукао и Сэнзаки, расположенных на побережье дальше к востоку, сразу за этой двуголовой горой, где также могли скрываться японские пароходы и парусные суда. К этому времени на гонец разглядели терех, лежавший в древе и тоже начавший бить по этой самой стоянке левым бортом, а из остальных пушек обстреливавшие многочисленные рыбацкие суда всевозможных размеров, чья стоянка открылась под южным берегом залива. Поскольку всех наших теперь было хорошо видно, сразу начались организационные мероприятия. Сносик, благодаря, замеркали флажки и самофоров, и блесон ротьер раздавал новые приказы. Стерика с самого момента его обнаружения тоже всё время что-нибудь передавали. Сначала доложили, что пароход, который догнали у входа, оказался норвежским судном Свербеговы, объёмом 2.500 тонн водоизмещения. Он уже захвачен в качестве приза. Документы на груз изучаются, но осмотра трюмов не проводили, не успели ещё. По бумагам имеется на борту стальной прокат, доковый и насосное оборудование, понтоны и другие важные и ценные грузы адрессованный базе майдзуру уже в заливе обнаружился ещё один норвежец чуть меньшего размера на котором сейчас находится досмотровая партия затем сообщили что по южным берегам напротив мыса хасаки у устья реки впадающей в залив за небольшим островком имеется каменистая отмель отмеченная лишь тремя едва заметными бакенами без огней Из-за этого там следует соблюдать осторожность. Вспомогательный крейсер, проходя в трёх кабельты выход берега, задел её днищем. Повреждение от этого пока не выявлено. Удара не было, только лёгкое касание правой скулой или даже сколовым килем. Ходя осмотр внутренней акватории Абурадани, выяснилось, что весь восточный конец залива, куда впадает река Какефучи, забит мелкими каботажными и рыбацкими судами, в частью заброшенными и сильно обветшавшими. На ней стоят на мелководье борго-ворту за двумя небольшими островками, но не сплошной стеной, а тесными группами, открывая проходы к пристаням в устье реки. Ближе к ним на мели большим кораблям к ним не подобраться. На шлюпках до туда выгребать долго, а чтобы всех перетопить артиллерией, Просто не хватит зарядов, не говоря уже о том, сколько потребуется времени. Из-за дождя толком разглядеть не удалось, но мреходных паровых судов там, похоже, нет. Следовательно, угрозы ни сейчас, ни в перспективе они не представляют. А поскольку пристани в устье охраняются котерами, атаку которых терех, который зал в самом начале боя, новыми призами в среди них разжиться не светит. А раз так, то, по предположению капитан второго ранга Панферова, терять время на эту мелочевку не стоит. Столь детальные доклады Терека избавили Егорьева от необходимости осмотра всей акватории. Довольно мелководные, как выяснилось, и сэкономили массу времени. Теперь можно было спокойно собираться и уходить, чтобы продолжить поиск в другом месте». Поскольку никаких серьёзных целей в заливе больше не оставалось, он решил оставить здесь Светлану, которой предписывалось заканчивать погром, не забывая про котера, стрегающего восточный угол и выводить призы или призы, смотря как пройдёт досмотр, на глубокую воду. Теряк отправили в дозор на первоначально назначенную ему позицию для перекрытия направлений от Симона Сейки. Сам же младший флагман отряда на богатыре, осторожно развернувшись на малом ходу, двинулся к выходу, набирая скорость. Когда огибали мыс Хосаки, дождь внезапно кончился, невидимость начала стремительно улучшаться. Скоро уже весь залив просматривался вполне прилично. Стоянка парусников у Агава сплошь тонула в дыму набиравших сил пожаров, и оттуда следом за Светланой тянулись две шхуны. Пароходы у противоположного берега под непрекращавшимся огнем со всех трех крейсеров также начинали гореть и травить пар из разбитых котлов и машин. А один явно тонул, садясь в воду носом. Ни с них, ни с батареи никто больше не стрелял. Коцураги почти совсем скрылся под водой. До него торчали только сильно наклонившиеся в сторону с уносимым мачтой. Картина погрома была. Он. Когда флагман отряда повернул к северу у Гебоостров и Юя, тянувшимся следом к Терику, передали фонарём новый приказ. В связи с улучшением видимости ему теперь предстояло не стоять на позиции, а провести активную разведку в направлении с западного устья пролива Симаносеки до острова Футао, осматривая побережье, а потом маневрировать в том районе, прикрывая отряд с юга. За кормой все еще было хорошо слышно, часто стрельбу Светланы, похоже, спешно добивавшей кого-то. Поскольку погода явно улучшалась, Егорев отправил на осуществую телеграмму с закладом о результатах атаки и запросом о высланных к нему эсминцах. На ней совсем скоро могли понадобиться для основательной проверки довольно тесных для крейсеров вод, прилегавших к селениям Нагато и Хаги расположенным дальше к востоку от залива Абурадани. Но миньоры докладывали только о треске, статического электричества связи не было. Уже в начале четвёртого часа дня, проходя мимо раздвоенного мыса Кавашири, сквозь естественный атмосферный фон приняли часть ответной депеши из Озаки. Смогли понять только что два ясминца, уже высланные и прибудут в ближайшее время. Потом удалось разобрать куски ещё одной депеши. Расчётное время около 6 часов пополудни и всё. Кому это адресовано и о ком идёт речь непонятно. Отряд разделился. Терик большой сирой тенью тихо двинулся в сторону Семеновской. Светлана, прекратив стрельбу, поспешно упаковывала ценную добычу, принимая на палубу трофейной шлюпки на которых до этого сновали по акватории её призовые команды а флагман совершенно спокойно рассекал волны довольно резво продвигаясь вдоль красивого гористого берега на северо-восток пушки пробанили железо убрали в активных действиях наступила пауза Когда провея курс со богатыря показался островов Онесима, рассерявшей бухты Фукао и Сензаки, перед обнаружили пароход средних размеров, двигавшийся приличным ходом на северо-восток и явно пытавшийся уйти от крейсера, спешно укрыться за расположенным дальше островом Аинусима. До него оставалось около 4 миль. Не ему передали фонарём приказ остановиться. Однако сигнал проигнорировали, Бенджамин Глисхи флокин и шаф хи ещё больше набирать скорость причём скорость немалую даже имея на лаге отметку 16 узлов богатырь нагонял его не слишком быстро и только доведя ход до полного начал уверенно приближаться когда дистанция сократилась до 25 кабельных дали и холостой выстрел который также никоим образом не повлиял на решимость англичанин на избежать встречи с нашим крейсером Первый выстрел фугасом под нос также не остановил беглеца. Только когда соцветие двух катертовных начали серьёзно пристрелку по всем правилам, поход остановился. На него передали приказ не пытаться затопить или испортить судно, иначе будут стрелять на поражение, и продолжились приближение. В строгом соответствии с самыми новыми инструкциями по остановке и досмотру судов К берег лесу приближались кормы. Выслав призовую партию в полумили, и держа всё артиллерию наготове. Вскоре после высадки наших моряков на борт парохода, оттуда передали фонарём кодовый сигнал, что опасности нет и можно приблизиться. Выяснилось, что установлен вовсе не английский, а французский пароход Гималайя, с 5620 т водоизмещения. И есть 14 узлами полного хода. Судно было совсем новым, постройки 1902 года, и имело груз из скорострельных пушек Армстронга калибра 120 и 152 мм, бы и припасов к ним, артиллерийского пороха и взрывчатки. Оно только сегодня ночью пришло в Нагата, где должно было передать всё это на японский транспорт, который так и не появился. Даже несмотря на отправленный утром запрос по радио, до сколько машины были ещё тёплыми после перехода сразу после получения сигнала тревоги с горы Амагои в Гималаях дол год, намереваясь скрыться в одной из бухт далее по побережью или переждать русскую атаку в море, но не успел. Из беседы с французским капитаном Жерве удалось выяснить, что батарея ни на шкиме, ни на А и ни семи нет. Это косвенно подтверждалось тем фактом, что во время погони с этих островов не стреляли. Хотя дистанция сокращалась до двух миль и даже меньше, и было ясно видно световую сигнализацию береговых постов. Минных заграждений также нет. Француза не встречал лоцман, что иногда практикуется в этих водах из-забилых мелями. Для этого не было необходимости. Шкипер уже несколько раз бывал в этих местах, причём первый раз ещё до войны, когда пришлось искать укрытие от шторма на пути в Майдзуру. Поэтому уверенно провёл своё судно по форватеру в бухту Фукао даже ночью, ориентируясь лишь по слабым навигационным огням на берегу, зажжёнными после передачи условного сигнала. Отправляясь из Шанхая, поочередно появлении нашего флота у Цусимы, Он ничего не знал. Из последних английских и немецких газет, купленных три дня назад, ему было известно, что русские ведут тяжелые бои в районе пролива Цугару и у восточного побережья Северной Кореи. Их флот практически разбит, Сусима в блокаде и почти уже пала. Боевых кораблей там не осталось. Поэтому плавание ночью на быстроходном судне с Сусимскими проливами казалось ему вполне безопасным и очень выгодным а останавливаться же рве не желал потому что не передав своё судно японскому агенту терял сейчас денег за предыдущий рейс в нагасаки изначально и в этот раз именно этот японский порт и был конечным пунктом маршрута но пока бункеровались проход уже продали японцам целиком и его требовалось перегнать для передачи новым хозяевам Там же в Шанхае от своего знакомого он узнал, что в Хиросиме и Иокобе свирествует чума. Это стало средством полнейшего обнищания части населения и элементарного недоедания. В день умирало до 500 человек. Он не могло оказаться, что болезнь добралась и до Сацеба Симонасейки. Хотя и говорят, что европейцев она не берёт, чтобы максимально обезопасить себя экипаж Француз договорился с японским агентом, что конечным пунктом японских берегов для Гималайи будет не порт, а неприметная бухта, где он передаст и судно, и остатки его груза на другой пароход, сразу как получит расчет. Услышав про Нагасаки, его расспросили об этом подробнее. Информации о нем у командования Тихоокеанским флотом почти не было. Считалось, что он все еще не используется, но Но оказалось, что японцы активно вели там расчистку фарватера, пока пробив только узкий канал, через который крупные суда могли проходить с помощью буксиров. Сейчас работы приостановили. Сами они объясняют это соображениями безопасности, что в таком виде гаган недоступна для повторного разорения, а порт функционирует. Но многие из капитанов судов, что там разгружаются фарватеры, склонны думать, что у них просто кончились взрывчатка и прочие материалы, чтобы обеспечивать и дальше аварийную работу водолазов по разборке металлолома на дне. Далее Жарве расспросили об остальных судах, что стоят в бухте, обещая в качестве вознаграждения за проводимый рассказ максимально быстро переправить шкипера и всю его команду в Шанхай без переезда на заражённый берег. В итоге Суся полтора часа, когда из Абурадани вернулась Светлана с призами, Егорев уже знал, что в Нагата находятся два японских угольных парохода и старый транспорт, груженный рыбными консервами, а в соседней бухте Сензаки и восточнее ее около десятка каботажных и почтовых пароходов и небольших парусных судов, осуществляющих перевозки риса и зерна вдоль побережья Сензаки на чудное время и отстаивающихся в бухтах днём. Хугарщики направлялись из Вакомацу в Мадзуру, но были остановлены вчера днём из-за приближения русского конвоя. Прочая мелочёвка скопилась на станнках по этой же причине за два последних дня. Судно для передачи груза из Гималаи, как объяснили японские таможенные чиновники, также было задержано в Сасепском заливе из-за возвращения русских броненосцев на Цусиму. В конце беседы француз заявил, что всегда симпатизировал именно русским, особенно здесь, на Дальнем Востоке. Но он является только капитаном, а не хозяином парохода, и возит, что прикажут и куда скажут. Он уже подумывает о том, чтобы уйти на покой, но без должного финансового обеспечения это совсем не интересно. Поэтому и рисковал до последнего Получив информацию об интересовавших нас в ухтах, по радио сразу связались с телеком для прояснения ситуации на южном фланге. Он ответил, но не сразу, сообщив, что его станция принимает какие-то помехи, усиливающиеся в последнее время, из-за чего плохо слышит нас. Большим трудом удалось выяснить, что он остановил и арестовал две шхуны, отправленные на Цусиму с призовыми командами. В Нишине несколько небольших парусных пасолей скрылись на отмелях за островом Оншима. Никаких судов с паровым двигателем до сих пор не обнаружил, когда постоянно наблюдает активную световую сигнализацию с острова Футтодзима ухода на Симона Секский форватер и из берега за ним. Направленную ему средам телеграмму с распоряжением перейти ближе к Абурадани и поддерживать устойчивую связь Ни эквитанции, ни ответа уже не было. Вместо этого пришло радио с эсминцев с запросом точки рандеву и ориентировочным временем прибытия на 17.30. Они задержались из-за волны, все еще довольно сильной в проливе. Оттягивание начала смотра бухт стало еще одним поводом к беспокойству для младшего флагмана отряда крейсеров. Учитывая минимально необходимое время, для проверки незнакомых гаваней и изъять от там всего, что может оказаться полезным, вернуться над Цусимой засветло теперь гарантированно не получалось. А ночью передвигаться столь разошёрстным караваном у самых японских берегов будет совсем непросто. А учитывая, что японцев уже разозлили, ещё и довольно рискованно, но отменять ничего не стали. К вечеру флот под командованием Егорьева собирался уже довольно многочисленна флотилия. Светлана пришла из залива, имея на буксире второго норвежца, на котором никак не удавалось запустить машину. Диво экипаж взвязал на берег в полном составе вместе со всеми документами и штурманскими картами ещё до окончания досмотра, поскольку был прекрасен с видом элеон, а контрабандой характере содержимого своих трюмов, также адресованного в Майдзуру. А призовая команда никак не могла разобраться в кочегарке и машинном отделении. Уголь, вода и прочее необходимое имелись в нужном количестве, но запитать котлы, из которых потомки викингов спустили воду, пока не удалось. Свербея шел своим ходом, поскольку его котлы в момент ареста были под парами, Кэтер команда тоже сбежала, оставив все бумаги. Дон тянул за собой две довольно крупные парусзовино-винтовые шхуны, прихваченные в Агаве. Таким образом, с учётом ожидавшегося в скором возвращении Терика и подхода Сминцев, отряд разросся с трёх фемпелов при выходе из Азаки до 10 единиц. При этом он становился малоподвижным и уязвимым. Поскольку ни Светлани, ни Трофейному пароходу, буксируемые ими Довеский, ни скорости, ни заотливости не добавляли. К тому же, на все призы не хватало людей, и взять их было негде, так что они пока комплектовались только рулевыми командами. Брать ещё больше матросов из экипажей боевых кораблей в преддверии предстоящей разведки бухт и последующего прорыва домой Егорьев запретил. Да будь даже укомплектованной перегонной экипажей, отослать трофеи в самостоятельном плавании к Цусиме в условиях приближающихся сумерек становилось сейчас уже слишком опасным. Крейсера разделились, маневрируя в зоне видимости друг друга, Светлана держалась западнее Айну Симы, опекая обоз, а богатырь восточие, обеспечивая перехват возможных беглецов. Бары на втором призе всё же развели, пустив в действие и его машину. Но максимальный ход всего соединения не выречился лишь до предельных для него 9 узлов. Обстановка в целом осталась спокойной, если не учитывать, что Керек так и не отзывался. Из контролируемых гаваней выйти никто больше не пытался. Небо потихоньку прояснялось. С приходом извинцев их немедленно отправили смотреть у Бебухты и скопление островков усиление Абу дальше к востоку крейсера и пароходы доставались на своих позициях попытались ещё раз вызвать терик потом базу Азаки но ни квитанции ни ответных телеграмм так и не получили эфир лишь трещал на все лоды Сразу свернуть здесь все и выдвигаться к дому уже было невозможно, так что продолжали нервничать и ждать. А японцы успели подготовиться к осмотру стоянок, так что трофеями больше разжиться не удалось. Когда наши миноносцы вошли в бухты, всех увидели быстро отгребавшие от притопленных на мелководье судов шлюпки с остатками команды. Одна судно, угодившее в середину корпуса на камне, вскоре разломилось. Остальные выглядели вполне прилично. Не желая оставлять исправными несостоявшиеся призы, всё, что торчало над водой подожгли, едва успев управиться с этим до заката. Когда солнце ушло за горизонт, японский берег, стянувшимися к небу во многих местах дымными столбами, уже оказался за кормой двинувшихся к Цусиме призов, конвоируемых Светланой и Свинцами. Хотя погода и улучшилась, проведение нейтральных работ все еще вряд ли было возможно, так что маршрут для возвращения оставался один, через Окочий. Туда и шли, по прямой. Флагман отряда к этому времени уже покинул конвой и ушел на поиски молчавшего Терека, как оказалось, не зря. После... Иже нескольких безуспешных попыток выйти с ним на связь, так же как и со станциями на чужьем и броненосцах главных сил, стоявших в Азаке, Егорьев начал всерьёз беспокоиться. Досколько все сведения француза подтвердились и никакой явной угрозы для каравана пока не было, то он ещё в начале восьмого часа вечера назначил точку рандеву, условные сигналы для взаимного опоздавания в темноте и на полном ходу двинулся к Симоносеке. Когда миновали мы с Кавашири, беспроволочный телеграф начал принимать плотную мешанину каких-то обрывочных, непонятных сигналов, не сильных, но шедших сплошным потоком. Возникло подозрение, что наш вспомогательный крейсер угодил в засаду. Готовились к бою, предупредив ротьером конвой, пока еще видимый за кормой. Сигнальщики, и без того бдившие по всему горизонту, получили очередную накачку и стояли злые, как черти. Бинокли и зрительные трубы с мостика чаще всего обшаривали южные румбы. Спустя чуть более получаса, уже в глубоких сумерках, был обнаружен большой пароход на встречном курсе. С него почти сразу передали опознавательный терека, а после получения ответа замигал ротир. Сообщение с об архением разбирали все, кто мог его видеть. Оно особо не радовало. Выяснилось, что касание грунта в заливе Абу-Радани не прошло без следа. Вероятно, дали течь швы обшивки, что привело к постепенному просачиванию забортной воды в междудонное пространство, из-за чего засолилась хранившаяся там питательная вода для котлов. Прежде чем это обнаружилось, Котеллы в двух качегарках оказались запитаны солёной водой, и их пришлось срочно гасить, пока они не вышли из строя окончательно. Ход упал до жалких восьми узлов. Да такой черепаший скорости параход Кренсер и отползал теперь от Симона Сеховского форватера, ежеминутно опасаясь погони, поскольку японцы старательно глушили связь, а какие-то неясные тени всё время шастали по горизонту в мгле все больше сгущавшийся с началом сумерек. В завершении всего на разведчика закоротила пара динамо, питавшая беспроволочный телеграф, всредствие чего полностью выгорели все электрические части передатчика. Так что даже когда стали вновь слышны вызовы по радио с богатыря, ответить на них у едва отдалившегося от вражеских берегов парохода-крейсера возможности не было. На море опустилась ночь, На помехи усиливались. Несмотря на малое расстояние, вызвать по радио Светлану удалось с трудом. Сразу сообщили о благополучной встрече за своим запропастившимся южным заслоном. Назначили новый точку рандову, где около полуночи благополучно и встретились. К этому времени Терех уже разогнался до 10 узлов, но до переборки и чицких котлов это был предел для него. Вмехи паради по шли с плашным фором и имели явно природное происхождение. Однако утешало это слабо. Не доложи это себе, не вызвать помощь отряд теперь не мог. Сигнальные вахты на всех крейсерах укомплектовали самыми опытными и зоркими сигнальщиками и держали в готовности артиллерию. В течение первой половины ночи несколько раз видели мелькавшие вокруг тени. Это наводило на мысль уйти севернее и там в открытом море дождаться рассвета. Но контакты прекратились. Создавалось впечатление, что удалось благополучно пройти сквозь вражеский заслон и нас потеряли из вида. Однако бдительность не теряли. Офицеры постояненно обходили все плавунги и проверяли артиллеристов, чтобы они спали. Сигналищиков тоже постенно шпыняли над предметом неусыпного наблюдения за горизонтом но они и так не расслаблялись периодически засовывая припасённый куски сахара за щеку вспомогательный крейсер поставили хвосте урддера в середине которого шли крейсера десятинцы держались на флангах а трофейные пароходы чьи команды доукомплектовались за счёт телика выдвинулись вперёд в строе клина На них еще к ночи связали полноценные сигналы вахты с комплектами фонарей, флагов, цветных и светительных ракет. Ждали атаки японских легких сил, поскольку противнику был хорошо известен примерный маршрут, отходившего от японских берегов соединения. Судя по частично разобранным, последним перехваченным депешам, его состав тоже. Связаться с Азаки, Всё так же не получалось. Впрочем, на серьёзную помощь отуда рассчитывать не приходилось. Двое идти на встречу могли только два броненосца их Ромой Олег, от которых в случае нападения миноносцев толку будет немного. С толным напряжением продвигались ста на запад всю ночь, так никого и не встретив. Лишь в половине четвёртого часа утра благополучно дошли в окочи, где наконец вздохнули с облегчением. По проводному телеграфу сообщили в Азаки о своём возвращении и вызвали транщики для проводки караванов в Цусима-Зунды. Цигары от боевой тревоги, отпустив людей спать с сытой винной порцей и сухпайка, поскольку все, включая обслугу камбуза, встали в день, а под полночь по боевому расписанию горячего не готовили. Все считали себя уже дома в полной безопасности однако как оказалось рано